Глава 30 «С тобой всё в порядке?» шепотом спросила Британи и в очередной раз замедлила шаг, чтобы не наткнуться на спутника. «В порядке», прошипел некромант, недовольный то ли проявленной заботой, то ли тем, что девушка нарушила тишину. Брюк коризненно покачала головой. Кевина заметно пошатывала. Он даже спускался предельно медленно, придерживаясь за опорный столб, а иногда за стены. И всё равно упрямо полз вперёд. Защитник. Бриттани не понимала подобной бравады. Наверное, женский и мужской мозг устроены по-разному. бриф подобной ситуации не боялась бы потерять статус суперпупер Здоровье дороже. Долго ещё? Темнота и гнетущая тишина пугали не меньше Кристиана Лабриана. Один виток. После короткого молчания ответил Кевин и с едва заметной тревогой заметил. Что-то Алекс не торопится. Бриттани фыркнула, а она не сомневалась. Друг некроманта не собирался никуда идти, и чудесно проводил время с очередной пассией. Но сказать такое — обидеть Кевина. «Ладно, как-нибудь сами. Кристиан ведь не подозревает, что ты разбила змеевик. Зачем ему торопиться?» Не сговариваясь, оба остановились и прислушались. Страх ледяными щупальцами опутал сердце. На месте злодея они бы прямо сейчас зажгли огонёк и рассмеялись в лицо наивным студентам. Но Кристиан не объявился, нарушил законы жанра. Лестница благополучно закончилась, и беглецы оказались в каменном мешке холла. Казалось, тут темнее, чем в самой бездне. Взгляды буравили дверь, но ни один не решался подойти, приоткрыть её. «А можно как-нибудь проверить, есть ли кто-нибудь снаружи?» Едва размыкая губы, с надеждой спросила Бри. Тело её звенело от напряжения. Хрустни под ногой камушек, зашелестит ткань, закричала бы. «Я пуст». С сожалением пробормотал некромант, а так можно, конечно. Неприятно было признаваться в собственной беспомощности, но зачем внушать пустые надежды? Им обоим придётся как-то обходиться без магии. Кевин тяжело привалился к стене, прикрыл глаза. В висках стучали десятки молоточков. Бум-бум-бум. Ноги налились чугуном. Сердце билось с небольшими перебоями. Как любой некромант, молодой человек знал эти симптомы. Энергетическое голодание. Увы, подпитаться неоткуда. Череп в ухе пуст. Черная башня тоже свое не отдаст. Неведомым образом только Кристиан сумел добраться до ее ресурсов. Я открою. Прежде чем Кевин успел ее остановить, Бри шагнула к тяжелой двери. Она опасалась, брат ректора ее запер или наложил на нее чары. Но чуть надавив плечом, девушка ощутила ответное движение. В образовавшуюся щелку хлынул холодный воздух. В нём отчётливо ощущалась влага. За время их заточения успел пройти дождь. Глубоко вздохнув, Бриттани отважилась выглянуть. «Вот сейчас, сейчас!» Но Кристиана на крыльце не оказалась. Осмелев, девушка спустилась по ступенькам, проверила, не притаился ли коварный маг в засаде и махнула Кевину. «Выходи!» «Сдаётся, призрак нас надул», озвучил вертевшуюся в головах обоих мысль некромант долететь до гостиницы расплюнуть, вернуться в Академию порталом пара минут. Только зря энергию потратил. Потупился молодой человек. Он ощущал себя неудачником, а должен был стать героем. Я бы поспорила, да не место. Вперёд, чемпион. Или сдался, собрался отдать титул победителя королевских игр другому? бритта не знала, на какие точки надавить. Только что Кевин кисло водил ботинком по ступеньке, А вот уже энергично тащил её к общежитию. Когда за тобой охотятся, лучше затеряться в толпе. Студенты возьмут числом, сообща, дадут отпор крестьяну. Нужно сообщить властям. Спотыкаясь, они неслись мимо корпусов, дорезив в боках избитого дыхания. Лабриан вне закона! Нам ещё премию дадут!» «Я займусь, только сдам тебя под защиту старших курсов!» Бри резко затормозила. «Подобный расклад её не устраивал!» Она не останется в относительной безопасности, в то время как опустошённый Кевин отправится в неизвестность. Если Кристиана нет в Академии, он точно в городе. Я пойду с тобой. Брия. Пойду и всё. От переполнявших её эмоций Бритта не позабыла о конспирации и повысила голос. Расплата последовала незамедлительно. Послышались торопливые шаги. Из-за угла выплыл магический огонёк. «А вот ты, наши голубки!» Весело прокомментировал мужской голос. «Алекс, чтоб тебя!» Выдохнул Кевин и разжал кулаки. Единственное доступное ему сейчас оружие. «Кто же ещё?» Невозмутимо отозвался приятель и вступил в круг света. «Чего звал? Третий понадобился. Так я с радостью люблю погорячее». Взгляд его оббежал друга и остановился на Британе. Судя по сникшему виду, Алекс рассчитывал увидеть кого-то другого. Девушка тоже предпочла бы встретить Алана Блэккотта, а расхристанного студента с недопитой бутылкой в руке. Интересно, гор когда-нибудь бывает трезвым? Кроме занятий, разумеется. Фи!» Наморщился Алекс и, почесав волосатую грудь в вырезе расстегнутой рубашки, приложился к бутылке. «Ну и вкус у тебя, мымра природница Кевин шумно вздохнул. Руки чесались ударить за мымру. Но тогда Алекс точно обидится и уйдёт, а им позарез нужна его помощь. Развлечения отменяются, если только тебе не нравится боль и смерть». Алекс в недоумении замотал головой, но от бутылки избавился. Даже пару пуговиц застегнул. «Колдовать в состоянии?» Приятель кивнул и, насторожённо, мгновенно протрезвев, поинтересовался. «Во что она вляпалась?» «Почему сразу я?» — насупилась Британи. «Почему не Кевин?» «Потому что ты девчонка и бездаря, а Кевин твоим рыцарем заделался». «Хватит». Ташир-младший остановил назревавшую ссору потом поцапаетесь». «Алекс, предельная концентрация. На территории Академии преступник, тёмный маг. Его цель Британи. Но он не погнушается и нас прикончить. Выглядит как ректора, по факту его брат-близнец». «Иди ты!» Алекс подошёл вплотную и заглянул другу в глаза. Не верил. Кевин его понимал. Для непосвящённых всё звучало фантастично. Клянусь, сам видел. Он каким-то образом связан с чёрной башней. Помнишь мелкую на вечеринке?» «Так это его рук дело. Сдается демон тоже. Словом, мне нужно, чтобы ты поднял всех по тревоге. Декана, старост, преподавателей, кого найдешь, и обязательно сообщи страже. Скажи, Кристиан Лабриан нашелся. Лишних вопросов не задавай, просто делай». Гор пару минут переваривал информацию, несколько раз порывался что-то сказать, сомневался, но в итоге выдал. «На твоей совести, Кевин!» «Вали как на мертвого!» Согласился некромант, только быстро. Алекс чуть помедлил, ещё раз в сомнении глянул на друга и стремительно скрылся в ночи. Был человек и нет. Только бутылка едва заметно сверкала, отражала слабый свет луны, с трудом пробивавшийся сквозь плотную вату облаков. «Он сумеет». Рука Кевина легла на плечо Бри, вселяя уверенность. «Алекс первый по побегам из академии. За пять лет его ни разу не поймали». Девушка промолчала, её знобило. Сложно сказать, от холода или нервов. После дождя посвежело. Если так и дальше пойдёт, к рассвету лужи подёрнутся тонкой корочкой льда. «Ладно, идём». Кевин потянул её прочь, но не успел сделать и пары шагов, как запнулся и припал на одно колено. Чтобы удержать равновесие, некроманту пришлось опереться ладонями о землю. «Что с тобой?» Британи присела рядом, заботливо протянула руку. Кевин мотнул головой. Сгорбившись, он навалился на ладони. Шея выгнулась, подбородок касался груди. Не на шутку встревожившись, Девушка усадила его и попыталась нащупать пульс. Какая холодная кожа! И пульс нитевидный, словно редкие капли, бьющие по стеклу. «Что с тобой, Кевин?» Девушка затормошила его с каждой минутой все глубже, погружаясь в пучину истерики. Она не понимала, почему молодому человеку внезапно стало плохо. Вокруг по-прежнему никого. Магией он не пользовался. не воздух же высасывал из Кевина силы. «Ничего». Некромант отстранил ее руки, и кое-как, до ковыляв до стены, привалился к ней. Просто закончилось действие артефакта. «Чего?» — не поняла Бри. Она присела рядом с Кевином, крепко сжала его руку. «Зажечь бы магический огонёк, но нельзя». Бриттани не понимала, о чём говорил Кевин. «Если о подпитке, то он выжил артефакт ещё в башне, когда видоизменял камни». «Это не только резервуар, но и стабилизатор». Некромант любовно коснулся череповухи. «Он необходим магам моей специализации». Грубо говоря, артефакт не допускает перекоса энергетического баланса. Когда его действие иссекает, человек ощущает реальное положение дел. Требуется несколько минут, чтобы прийти в норму. Как видишь, ничего серьёзного. Любой некромант прошёл через откат и стадию восстановления. Бри молчала. Но Ташир младший кожей ощущал, не верит. Ох уж эти девчонки. Им только бы поохать, выдумать себе страшилок. Британи вдобавок природница, они никогда себя досуха не выжимают. Придется объяснить природу энерготоков магов. Не успел. Девушка до боли стиснула его локоть и, указав на арочный проем в стене, в ужасе прошептала. «Там!» Сначала некромант не заметил ничего, кроме сгустившихся теней, но затем различил фигуру. Она замерла в проходе между дворами, отрезав путь к отступлению. Кевина захлестнула волна досады. Почему проклятый откат накрыл именно сейчас? Не мог подождать немного. Да, могло быть хуже. Перестройка организма займёт от силы четверть часа. После чего Дар снова начнёт щедро напитывать Кевина энергией. Только вот Кристиан Лабриан ждать не станет. Нам конец. Озвучил витавшую в воздухе мысль некромант. Ладошка Бри вспотела. Жаль её. Девчонка толком жизни не видела. Цветочки в горшках выращивала. И угодила в лапы сумасшедшего. Вот чем ему король не угодил? Личная неприязнь, мания величия. Ректор тоже хорош. Прятал, братца оправдывал. С откатом или без Кевин не собирался покорно ждать смерти. Как там говорил господин Виллас? Победа начинается с головы, а смекалка стоит десяти клинков. А отстранив дрожащую Британи, Кевин поднялся. Кое-как приноровился к временно слабому телу. «Ближний бой отметаем, сосредоточимся на дальнем». Дёшево и сердито. Отковыряв булыжник, некромант подбросил его на ладони. «Хм, а ведь процесс восстановления уже пошёл. Иначе Кевин пропахал бы носом землю». «А так, только лёгкое головокружение». «Всё верно, он лучший. А у них всегда всё больше и быстрее». «Что ты собираешься делать?» — встревожилась Бри. «Самым вульгарным образом проломить нашему общему знакомому череп». Девушка слабо улыбнулась. Если Кевин шутит, ему явно легче. Однако пора ей действовать. В отличие от Кевина, Бриттани энергию не тратила. Положим, испепелить Кристиана Лабриана она не сможет, а отклонить от цели его заклинания вполне. Даром с ней Кевин столько мучился. Словом, пора доказать, что в Академию Бриттани попала абсолютно заслуженно, даже если приглашение ей не выписывали. Бриф стала чуть в стороне от Кевина, чтобы одновременно не мешать ему и контролировать движение врага. Её внимание целиком и полностью сосредоточилось на крестьяне Девушка не сомневалась. Он обойдётся без патетики, убьёт их молча. И ведь угадала. Первый шар Британи едва не пропустила. Заметила в самый последний момент, уже на подлёте к Кевину. К счастью, некромант успел уклониться и в ответ швырнул во врага булыжник. Попал или нет, сложно сказать. Кристиан одно за другим обрушил на них заклинания. Первое... Отвлекающий манёвр пронеслось в голове Бри. Оно слабое, максимум оглушит. Отклонить надо второе. Она сама не понимала, откуда взялась такая уверенность. По виду всё выходило иначе. Шипящий чёрный шар против неясной искрящейся дымки. Однако бри не доверилась интуиции. Заклинание действительно оказалось чрезвычайно сильным. Бри казалось, будто она пыталась остановить смерч. Ну же, ещё чуть-чуть. От напряжения носом пошла кровь. Ноги скользили по булыжникам. Бриттани не могла повернуться. «Проверить, как там Кевин?» Она боялась потерять зрительный контакт с заклинанием, пустить все усилия на смарку. Дымка, замедлившись, все равно упрямо надвигалась. От нее веяло безысходностью, вековечным страхом. Казалось, Кристиан поместил внутрь десятки непрекаянных душ. До Брида носились обрывки слов. Они звучали в голове, рождались прямо в мозгу. Крики, мольбы, стоны. Стиснув зубы, Бриттани не поддавалась соблазну сжать виски руками. «Отступить!» Кристиан именно этого и добивался. Думала она слабая. «Нет уж!» — скрипя зубами, думала Бри. «Если вы пробудили во мне тёмный дар, то я стану тёмной до кончиков ногтей. Сдохну, но не сдвинусь с места. Пусть кричат, их нет. Всё, всего лишь иллюзия. Это просто тренировка. Не нужно думать о смерти. Но как не думать?» когда она дышит тебе в лицо. Когда, казалось, кончено, не сумеет. Дымка внезапно с оглушительным хлопком разлетелась черными ошметками. Бриттани и Кевина отбросила в сторону, крепко приложила о камни. «Какого темного!» прогремел на догадеме ей голос Гвена Лабриана. Ректор возник в центре двора в дрожащем ореоле призрачного света. Рядом кружил тот самый дух, которого Кевин послал за аланом Блэккоттом. А вот сам декан отсутствовал. Господин Лабриан явился один. Он вступил из портала на землю и направился к брату. Окружавшее его сияние никуда не делось, образовав подобие кокона. Пальцы обеих рук Гвена светились, между ними проскакивали молнии. «Какого тёмного!» Чуть спокойнее, повторил он, обращаясь к Кристиану. «Ты вынуждаешь меня прибегнуть к радикальным мерам». «Продал будущее за временную должность ректора» презрительно усмехнулся его брат и, наконец, вышел из тени. Вокруг Кристиана тоже вспыхнуло сияние, но не белое, а тревожно-алое, напоминавшее языки вырвавшегося из преисподней пламени. Словом, вышло шаблонно, добро против зла. Только вот в реальности каждый из братьев играл куда более сложную роль. Прижав тыльную сторону ладони ко царапанному виску, Кевин отыскал взглядом Британи. «Нужно увести ее. Придется уходить через сады, переждать угрозу дома». Нечего и думать, прорываться к общежитию. Только зря о себе напомнят. Пусть братья спокойно разбираются. У Кевина есть заботы поважнее. Британи. Жаль, конечно, что декана нет. Но предсказуемо. Ректор перехватил призрака и, узнав, что речь о его преступном братце, сам поспешил в академию. «Давай, быстро». Некромант дернул Бри за руку и, спотыкаясь, покачиваясь из стороны в сторону, потащил обратно к башне. Ректор боковым зрением видел удаляющиеся тени. У него отлегло от сердца. Никто из студентов не должен пострадать. И никто не должен подслушать их разговор. «Предлагаю обойтись без кровопролития». Устало предложил Гвен и погасил свечение. Чуть помедлив, его примеру последовал Кристиан. «У тебя мало времени», — предупредил ректор. «Я опередил команду охотников. Гор поднял знатный переполох. Не сомневаюсь, весь Сахис уже обложили». Повезло, что весточка от Ташира-младшего попала ко мне. Алан Блэккотт церемониться бы не стал. «Алан, да», — кивнув, усмехнулся Кристиан. «Он бы с радостью превратил меня в розовое месиво». «Уходи». Гвен прислушался, по его лицу пробежала тень. «Мне надоело защищать твою задницу, предупреждаю. Еще раз сунешься сюда, попытаешься похитить девушку, что угодно, и я перейду на сторону властей». «Ты уже там», — напомнил брат. Иначе бы мы плечом к плечу сражались за наследство. «Никакого наследства нет», — покачал головой ректор. «Я устал. Оставь меня в покое. Хочешь, гоняйся за призраками прошлого в одиночку. Но не сожалей о закономерном итоге. Мне жаль тебя, Кристиан. Подавать такие большие надежды, стать чуть ли не самым юным кавалером Ордена Черного Паука и перечеркнуть всё». «В отличие от тебя я не трус», — сверкнул глазами темный маг и не привык довольствоваться малым. Что такое иллюзии, пшик? То ли дело тёмная магия. Но ты предпочёл заглушить свой дар. Опасался, проснётся кровь предков. Он тоже слышал приближающиеся звуки погони, но пока медлил. Пара минут в запасе есть. Ты живой пример того, что не зря. Не желаю становиться таким же сумасшедшим, убивать ради восстановления сомнительной справедливости. Поджал губы Гвен. До да кого я убил? Возмутился Кристиан. «Собирался, но ты не позволил. Прощай, потом договорим». Отведённое ему время истекло. Охотники вот-вот ворвутся в Академию. Тёмный маг спешно сотворил портал. Гвен не мешал ему, склонив голову на бок. Напряжённо наблюдал за отлаженными движениями. Яркая вспышка, и Кристиан исчез. «Потом уже не будет», — с сожалением прошептал в пустоте ректор. С его пальцев сорвались бледно-зелёные ленты, и оплили место, где только что стоял брат. Запах озона «Неизменный спутник порталов» стал резче. Ленты чар сверкали полотнищами стали, руша чужие настройки, не позволяя сбежавшему магу перенестись в намеченное место. Гвен не собирался убивать, всего лишь сделать так, чтобы Кристиан никогда не вернулся в Сахис. Он не хотел продолжать Старую войну и мстить наследнице тех, чей прах давно истлел. «А кинжал?» «У господина Лабриана хватит фантазии, чтобы объяснить его назначение». Гвен протянул руку между спиралей собственных чар и выудил из самой сердцевины кинжал Бернадет. «Кристиану он точно не понадобится. Пусть полежит в ректорском сейфе». Убедившись, что отследить портал невозможно, господин Лабриан подтер следы своего вмешательства и приготовился встречать гостей. Всю ночь ему предстояло давать объяснение. К счастью, он уже их заготовил.